Глава 5. Письмо без обратного адреса. Борис, расстроенный результатом дня, не знал, что теперь ему делать. Браться за новое бестолковое, как ему уже казалось, изобретение? Но что это даст? Вспомнил своего друга, вместе учились в институте. Тот сейчас главный инженер в отделе перспективных разработок по очистке воды. Борис хотел создать замкнутую систему, в умном доме. Но когда узнали, что вода, что идёт в отходы, вернётся в жизнь и обеспечение, его не поддержали. Шлем с костюмом ИБС всегда был под рукой. Сейчас он его лучший друг. Надев снаряжение, погрузился в цифровой мир врач. Ему нравилось, пусть и столь совершенная, но всё же виртуальность, и это прекрасно понимал Поэтому мог просто бесцельно бродить по паркам, заходить в магазины или спуститься к морю и сняв обувь часами ходить по мокрому песку. Это успокаивало Бориса, и только когда уставал, возвращался в свой умирающий мир. Но в этот раз задержался. На берегу сидела девушка, держа в руке мальберт и что-то рисовала. Ему стало интересно. Зачем приходить в этот искусственный мир, чтобы сидеть и рисовать? Он подошёл поближе и, чтобы не спугнуть девушку, поздоровался. Здравствуйте. Не против, если я постою рядом? Привет. Хм? Хихикнула рыжая девушка и прищурив глаза от заходящего солнца, посмотрела на него. Вы откуда? Тут редко кто-то ходит. Сейчас не сезон. И вода прохладная. Не замёрзли? спросила она, посмотрев на его красные ноги. Да нет, приятно почувствовать песок. Когда ещё выберусь на настоящее море? Настоящее? Хм. Да, разница впрочем никакой. Говорят, шторм будет. Ну и что будет? Значит, будет. У вас красиво получается учились. Даже не знаю, может, и да. Просто нравится. А вы не пробовали рисовать? Я нет. Хотя вру. В юности рисовал ручкой, но у меня лица получались круглыми и глаза как у поросят, косыми. Хм. Да, и правда смешно. А так я в основном черчу схемы. Ух ты, как интересно. А какие схемы? разное. В своё время помогал проектировать мосты, потом работал с охладителями на танкерах, а сейчас настраиваю умный дом. Ну всё, я закончила. Девушка соскочила с камня, карандаш, что лежал на коленях, упал в песок. Мужчина быстро поднял его и протянул девушке. Меня, кстати, зовут Борис. А меня Алла. Вот и познакомились. Вы ещё будете гулять? Нет, пойду, скоро возвращаться. Давайте помогу донести. А вам куда? Тут недалеко, надо подняться. Только не здесь, а по ступенькам, а после через дорогу и в город. Там у меня магазинчик. Если хотите, забегайте, буду рада. Спасибо. — Давайте ваши инструменты и пойдемте, а то ветер подул прохладный. Борис в реальной жизни не очень любил женщин. Может, тому виной его бывшая жена, а может, однокурсница по институту, что обходила его стороной. Он помог Алле донести до ее магазинчика коробку с мелками. — Проходите, не стойте! — предложила она. — Да нет, я, наверное, пойду, уже поздно. — Разве? — удивилась девушка. — А я вам чаю налью. Согрейтесь. — Ну что, уговорила? Она была веселой, даже несмотря на то, что небо стало затягивать тучами. Вот-вот пойдет дождь. — Хорошо. Уговорили. — Круто. А вам какой чай? Простой или из цветов? — Я даже не знаю. В основном пью энергетик или... — Бе-е-е. Значит, с цветами. Хорошо, пусть будет так. Это я рисовала в прошлые выходные, как раз штормило. Борис подошёл к стеллажу и стал рассматривать небольшие картины. Это всё вы рисуете? Да, а потом продаю. Тут у меня всего понемногу. Все что-то несут и просят продать. Вам не нужен утёк на углях? У меня их два. Нет, спасибо. У меня тут ни дома, ни комнаты. А, значит, бродяжничаете. Они похожи на них. Закипел чайник, и девушка, открыв стеклянную банку, насыпала себе на ладонь сухих цветов и понюхав, заулыбалась. Сейчас всё будет готово. А это что? Можно взглянуть? Борис подошёл к стеклянному стеллажу и посмотрел на пачку чертежей, что лежали аккуратной стопкой. Да, посмотрите, можете купить, если хотите. Продаю недорого. И что это? Не знаю. Можно сказать, досталось по наследству. Ну всё, чай готов, садитесь. Борису понравилась эта странная девушка. Её странная улыбка и этот открытый взгляд. который уже очень давно не видел. Вспомнил Вику из своего детства, но это было очень давно. «М-м-м, как пахнет прекрасно!» «Сама собирала в прошлом году. Сейчас не сезон, а вот месяца через два они начнут свисти. Приходите, покажу, где они растут». Борис зарёкся никогда не иметь ничего общего с девушками. Но ему хотелось оставить о себе хорошее впечатление. Значит, можно купить? Да хоть все, сделаю скидку. А вот этот, сколько стоит? Борис взял наугад чертёж и показал Алле. Отдам за 15, берёте? Её глаза засияли, словно эта сделка что-то для неё значила. Беру. Ура! Вы сегодня первый мой покупатель. Вам подарок. Она протянула ему конфету. Спасибо. Только вот не знаю, что теперь делать с покупкой. Как так? Ну, я ведь не отсюда, а тут у меня нет даже комнаты. Хм, смешной. Зачем тогда покупать, если некуда отнести? Ладно, помогу вам. У вас есть почта? Нет. Я имела в виду электронную почту. Да, есть, написать. Ага, вот бумажка. Тогда чертежи пусть останутся у меня, а я их вам сброшу, хорошо? Ладно, немного удивлённо сказал Борис и допив чай, поблагодарил девушку. Ему было пора идти. Завтра рано на работу, а ещё нужно принять душ и по-настоящему перекусить. Борис вернулся в свой реальный мир, отстегнул шлем. Было странное ощущение, словно никуда и не уходил, а проспал все эти часы прямо в кресле. Переодевшись и перекусив, включил свой терминал, что стоял на столе. Загорелся экран. Проверив показатели своего умного дома, сделал распоряжение на следующий день. А после открыл почту, чтобы проверить, может, ему выслали новый наряд на работу. Письмо без обратного адреса. Вот шифровщики. Что? Но Бориса удивило не это, а то, что в строке тема было написано: "Это Алла. Я вам обещала чертежи, ловите". Не поверив тому, что увидел, он машинально открыл письмо и скачал содержимое. Через секунду на экране появились чертежи. Не может быть. Борис знал, что из виртуального мира в ратш ничего нельзя перенести в реальный, потому он и виртуальный. Не может быть, ещё раз сказал и нажал команду распечатать.